Глава третья. В понедельник, день труда, у миссис Клайд был выходной, и она поехала на автобусе в Бостон повидать родню. Каролайн играла в гостиной, таскала игрушечных уток на веревочке под наблюдением нянюшки Мот. Скоро Джеки и Каролайн пойдут по газону в большой дом, в 10 утра там завтракает вся семья. Джеки была в шортах и большом свитере с длинными рукавами, чтобы скрыть синяк на руке, за которую шпион-резидент вытащил ее на берег. Вчера Джек заверил ее, что этот человек больше не вернется. Когда в дверь позвонили, она шла наверх по лестнице в спальню переодеваться. Он заговорил сразу, не давая ей времени на протест. «Простите за беспокойство, миссис Кеннеди. Я пришел вернуть ваш ключ». Насколько я понимаю, вы должны отдать его тому, кто меня сменит. Он приедет сегодня утром. Вот странно, подумала она. Она и не знала, что агенту Хардингу дали ключ от их дома. Эта мысль была невыносима, их взгляды встретились. В кои-то веке на нем не было темных очков, и руки не спрятаны в кармане, вопреки обыкновению. И еще, может быть, из-за этого он казался чуть выше. В руке он держал сложенный листок бумаги и протягивал ей. Она не понимала, что ключ завернут в бумагу. «Все в порядке, миссис Кеннеди!» — крикнула Мот из гостиной. «Да, спасибо!» — бросила она в ответ и взяла листок. Но это оказалась лишь пищая бумага, бланк из мотеля Пилигримы и никакого ключа. «Уважаемая миссис Кеннеди, пожалуйста, ничего не говорите вслух. Мне очень жаль сообщать вам, причем именно таким образом...» что у вас в доме на телефоне и на патио установлены подслушивающие устройства, маленькие радиомикрофоны. Не знаю, записывают ли они прямо сейчас. Простите меня за вчерашнее. Это было не то, что вы подумали, я вас не фотографировал, во всяком случае, вчера. Но я фотографировал вас раньше и думаю, что вы это уже поняли. Надеюсь, вы сочтете возможным проводить меня к машине, Она стоит на улице, я должен вам кое-что отдать. Возможно, оно окажется вам полезным. Это единственное, что я могу вам дать, чем могу загладить свою вину. Затем я оставлю вас в покое. Буду весьма признателен, если вы теперь вернете эту записку мне. Искренне ваш, Мел Хардинг». Она вгляделась в его лицо. Глаза были красные в кровавых прожилках. Он не брился. Одежда выглядела так, словно он спал, не раздеваясь. Она презрительно сморщилась, сложила записку, вернула ему и закрыла дверь за ними обоими. Уменьшение масштабов уже причиненного ущерба. Больше ничего. Идя по дорожке перед собственным домом, она скрестила руки на груди. Ей не терпелось, чтобы этот человек, наконец, исчез из их жизни. Может быть, он упивается мыслью, что она и ее семья теперь находятся каким-то образом в его власти. Что ж, пускай тешится фантазиями. Джек вчера обещал ей, что добьется его увольнения, и выполнил обещание. И объяснил ей, что это бюро. Их соотечественники, американцы, а вовсе не советы, в голове не укладывалось. У машины пришелец потянулся через открытое окно к отделению для перчаток, открыл его... Достал конверт из коричневой бумаги и протянул ей. Она заглянула внутрь и увидела маленький конвертик, а в нем квадратик негатива. Он выскользнул ей на ладонь. Она подняла взгляд, удивленно моргая. Слушание на главпочтамте», — объяснил он. «Отпечаток есть у Гувера. Я сам ему отослал. Извините, у меня нет оправданий. Как видите, негатив не у него, но, честно говоря, это не имеет никакого значения. Я уже не могу ничего исправить». Максимум, что я могу сделать, вот. Не забудьте передать мужу, чтобы он приказал обследовать дом и убрать все жучки. В осветительной арматуре, телефонах, розетках, выключателях и так далее». Она приоткрыла рот, но слова не шли. Свитер словно плавал на теле, и казалось, что она мерзнет, хотя утро выдалось теплое. «Скажите, что вы пошутили», — наконец выговорила она. В бюро поговаривают, что директор установил жучки во всем Министерстве юстиции, даже в личном лифте генерального прокурора. Что такое один частный дом по сравнению с этим? Хотя, миссис Кеннеди, он смутился. «Я могу вас заверить, что в приватных помещениях ничего такого нет. Люди вашего мужа не найдут там ничего такого, что вас огорчило бы». И он кивнул единожды, словно говоря, «Я больше не буду вас беспокоить». Она почувствовала, что глаза наполняются слезами от потрясения, и склонила голову. В глаза бросились его туфли, те же, в которых он дежурил, теперь погубленные соленой водой. Неужели у этого человека нету приличной пары обуви на смену? Он походил на бродячую собаку, и это раздражало, даже отвращало. Хотелось крикнуть «Кыш, пошел вон!» «Нет у нас ничего для тебя!» «Но, конечно, туфли...» Ничто в сравнении с тем замечательным фотоаппаратом. Она слегка встряхнулась. Агент Хардинг. Мэл Хардинг. Так его зовут. Стоя перед ней с огбенной грузом запоздалого раскаяния, он выглядел жалко. Еле ползающая ничтожная тварь. Эта живая картина словно подтолкнула ее заговорить, сказать хоть что-нибудь. — Надеюсь, ваше следующее задание будет не таким запутанным, — выдавила она. Кыш, пошел вон. Разделяющие их низкие штакетники опутали осенние паутинки, на которых дрожали капли росы. Какое все хрупкое, все их судьбы висят на ниточке, и как все ужасно, думала она. Он не мог смотреть ей в глаза, не мог заговорить. Совсем не так он заранее представлял себе эту сцену. Сумбур страха и горя рвался сквозь череп наружу. Давление за глазами нарастало, словно вместе с револьвером, кабурой и значком сегодня утром у него отобрали всяческую защиту. Во дворе большого дома истерически забрехала одна из семейных собак, и Джеки подскочила. Должно быть, псы увидели кроликов на лужайке. Она заставила себя протянуть руку. Чем скорее она закончит этот разговор, тем скорее удалится агент Мел Хардинг. Край рукава задрался, и Хардинг увидел запястье, охваченное полосой жирного синяка. За эту руку он тащил ее вчера из воды. Он принял незаслуженную вежливость и протянул руку в ответ. Рискнул. Она взяла его ладонь, хоть та и была красной, воспаленной, не отпрянула. Встряхнула его руку единожды легко и повернулась спиной. Большую часть жизни он чувствовал себя прокаженным, изгоем в обществе, но вот, пожалуйста. Хорошенькая молодая жена сенатора, не просто хорошенькая, но милая. Она добрый человек, если уж за что-нибудь взялась, старается изо всех сил. Но при этом неожиданно застенчива. Свой своего всегда узнает, ей нелегко общаться с незнакомцами, она не так уверена в себе, как голосистые сестры Кеннеди, даже немножко странновато. С чутинкой, как выразилась бы его мать. Но не успела она сделать и нескольких шагов, как он заставил себя сказать, потому что чувствовал. Это должно быть сказано. «Миссис Кеннеди, это очень хорошая книга. Он чувствовал, как дрожит котык. «Я все это время ее читал. Я надеюсь... Надеюсь, она выиграет дело». Она обернулась. Снимок в три четверти. «Да». Она поколебалась. «Я тоже, Мел». Утренний свет был белым, как пересвеченная пленка, перламутровая лучистость. Он поднял руку не столько в приветствии, сколько в прощании. «Спасибо вам, миссис Кеннеди». Она сказала так тихо, что он едва расслышал «Жаклин» и исчезла в доме. Через краешек окна в прихожей она смотрела, как он сидит в машине на месте водителя, уронив голову на руль. Наконец он развернулся на узкой дороге, слегка пробуксовывая на песчаном краю придорожной канавы и укатил в неведомую даль. Она пожелала ему удачи. Это все, что она могла выдавить из себя. Но в гневе от его признания и в стремлении разорвать их странную близость, она кое-что от него скрыла. Вчера в воде, когда он ее вытащил, ей грозила опасность, и она не хотела, чтобы он знал, насколько большая. Второй раз в его дежурство она проявила непозволительное легкомыслие. Первый раз, когда в тайне пошла на слушание, а во второй раз вчера, когда нырнула за его дурацкой лейкой. Когда на пляже она зря показала ему свой гнев, слишком много открыла. Надо было просто пожелать ему доброго дня, пойти домой и позвонить мужу. Может быть, все это уже не имеет никакого значения. Мистера Хардинга уволили. Он больше не их проблема, они его больше никогда не увидят. Сколько длилась ее паника под водой? Минуту-две? Она не могла поднять голову и глотнуть воздуха. Это был кошмар, окатывающий холодным потом бессилие, ужас которого она никак не могла стряхнуть. Все происходило на отмеле, она видела дно, но вода проникла в нос, потом в трахею, потом в легкие. Она часто плавала в одиночку, и вчера Мот и миссис Клайд были совсем рядом на пляже. Нантакетский пролив, конечно, не мельничный пруд, но она отличная плавчиха и любит поплавать в воскресенье утром с позаранку, чтобы прочистить мозги. Там, где были они с Мэлом Хардингом глубоко. И вообще она направлялась на глубину, когда ударила первая волна. Она нырнула, как дура, надеясь спасти фотоаппарат, пока тот не долетел до воды. Но опасна была не сама волна, а обратный прибой. Темная хватка донного противотечения, что потащило ее на глубину. Легкие жгло словно огнем, а в голове наступила ужасная ясность. Человек может утонуть всего в четырех футах воды». Она подумала о Кэролайн. Та сейчас сидит на скамье в церкви Святого Франциска в окружении двоюродных братьев и сестер и улыбается. Кэролайн любила фреску на стене над алтарем, изображающую головки ангелов. Интересно, Джек уже взялся за утреннюю газету? Она смутно почти спокойно задалась вопросом, попадет ли она завтра в газетные заголовки. Она увидела серо-голубые глаза мужа, их тихие глубины, их свет и словно сверкающая линия бытия протянулась между ними. «Хватайся!» — крикнул он. Но когда она попыталась схватиться, это оказались лишь водоросли. Вода в полосе прибоя была мутной. Не нога ли это впереди? Нога того человека. Видно, было плохо, и держать глаза открытыми в соленой воде трудно. Как его зовут? Голова работала все медленнее... Штанины его брюк разбухли под водой, как ноги утопленника. Что случилось? Где она? Она не могла вспомнить. Джек снова закричал ей. Этот человек, якорь, хватайся! Надо схватиться. Она вплыла в стену воды. Фута два или три. Он совсем близко. Она сложила ладони ковшиком, сомкнула и напрягла пальцы, поплыла, разрезая тонны воды, заставляя стену расступиться. Она изо всех сил работала ногами снова и снова, но стоило ей немного приблизиться, как течение упорно уносило ее прочь. В груди было тесно, словно легкие хотели взорваться. Она устала. Внезапно ощутила страшную усталость и еще головокружение. Куда она обращена лицом? Вверх или вниз? Перед глазами мелькнула голая рука. Две руки месили течение, рука слепо шарила. Ей показалось, что она видит свою маленькую дочку. Рабеллу? Нет, Кэролайн. Кэролайн на берегу наклонялась за ракушками у кромки прилива, совсем близко. Она собрала последние крохи всего, тепла, кислорода, мышечной силы, любви, и толкала себя вперед, пока... Солнечный свет на веках. Его благодать. Что-то синее на берегу, пляжный зонт. Он становился все ярче и больше. И зелень травы на дюнах. Потом она сидела на кухне, все еще в шоке, и никому ничего не говорила. С пляжа пришел Бобби и сказал, что дети не пойдут купаться с друзьями. Сообщают, что волны сегодня очень сильные по всему побережью. Двое купальщиков чуть не утонули. Им повезло, что их вытащили. Через несколько часов она присутствовала на семейном сборище в большом доме, едва живая. У нее не было сил притворяться. Она только следила по часам на каминной полке, когда в Калифорнии наступит утро, и Джек проснется. Этот человек, Мел Хардинг, уже снова заступил на пост, на воскресную дневную смену. Ожидая, она думала. Джеку надо сказать ровно столько, чтобы он понял, что этот человек — шпион, нарушитель границ, но не более. «Нельзя упоминать о Нью-Йорке и слушании на главпочтамте». Об этом не заикаться ни словом. Когда, они смотря миссис Клайд, вчера утром отправились на пляж, миссис Клайд упомянула, что агент Хардинг даже плавать не умеет. Он рассказал ей об этом, когда она обихаживала клумбу, возле которой он часто дежурил. «Очень надеюсь», — сказала тогда миссис Клайд, «что на Виктуру секретная служба отправит с вами и мистером Кеннеди кого-нибудь другого». Миссис Клайд любила подпустить шпильку. Только глядя, как Мэл Хардинг уезжает с Ирвин к Веню в последний раз, Джеки сообразила. Должно быть, тогда по горло воде он до смерти боялся. Она хотела свалить вину на него, запереть все двери и окна своей души. Если бы он не оказался на пляже со своим дурацким фотоаппаратом, она бы спокойно поплавала и в блаженном неведении растянулась на полотенце, Однако правда также и то, что, не будь его там вчера или не удержись она на ногах, пролив забрал бы ее».